Глава 4. Магия и деньги Я перевёл взгляд на деда. К тому, что у магии тут есть цветовая дифференциация, нужно было как-то относиться. Но как? «А вот это плохо», – нахмурившись, проговорил дед. «Тёрная магия – это очень плохо». Послышался шум мотора, шорох колёс, и мимо нас пронёсся автомобиль. Не сбавляя скорости, Надя дважды нажала на клаксон и унеслась в сторону гаража. На этот раз дверь в кабинет Григорий Михайлович запер изнутри, выставив даже Нину. Разговор предстоял мужской и конфиденциальный. Мне впрочем показалось, что такие меры предосторожности вызваны не столько секретностью грядущей беседы, сколько тем, что дед Не желал светить свое маленькое хобби. Подойдя к книжному шкафу, он вынул с верхней полки несколько томов и достал объемный графин, квадратный в сечении, более чем наполовину заполненной коричневой жидкостью. В том же тайнике обнаружился и бокал. Налив его до половины, дед посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. «Не пьешь совсем?» – уточнил дед. «Бывает иногда, но к этому телу я не привык, меры не знаю. К тому же на голодный желудок...» «Через полчаса будет ужин», — вздохнул дед и залпом опрокинул все, что налил. Поморщился, вздохнул и убрал реквизит на место. «К делу», — сухо сказал он, сев за стол. «Вот что тебе нужно знать». «Чёрная магия связана с желанием навредить другим и ублажить себя. Я, разумеется, упрощаю. Белая магия подразумевает противоположный подход к жизни». «Навредить себе и ублажить окружающих?» – удивился я. «Не перебивай!» Дед пристукнул по столу кулаком, но тут же опомнился. «Извини, я вижу своего непутёвого внука и обращаюсь соответственно. «Да не страшно», – пожал я плечами. «Белая магия означает созидание. Быть белым магом – значит делать мир лучше, не причинять вреда». «Дед», – вздохнул я, – «не хочу расстраивать, но добрые дела чистыми руками не делаются. Не в сказке живем. Я бы поверил, что у вас по-другому». Ещё полчаса назад бы поверил, но повидав тех скотов за воротами. «Мне ты можешь доказать всё, что угодно», – пожал плечами дед, – «но магия, стихия, ей ничего не докажешь. Пока ты стоишь на пути созидания и развития, ты белый, если становишься на путь разрушения, ты чёрный, учитель прибудет завтра Он принесёт тебе амулет-индикатор. Надеюсь, ещё не всё потеряно. Дед потёр ладонью лоб. Видишь ли, традиционно первая вспышка магии определяет выбор мага. Твоя первая вспышка была чёрной. Если пойдёшь этим путём, как ни старайся, ты не сможешь спасти наш мир от участи твоего. И что же делает белый маг? если на него бросаются с ножом», – не выдержал я. «Читает проповедь о терпимости? Подставляет другую печень?» Дед взял со стола канцелярский нож и бросил мне. Я поймал. «Попробуй». «Шутишь?» «Можешь не выдвигать лезвие. Нападай». Пожав плечами, я встал с кресла и подошел к столу. Григорий Михайлович сидел, сложив руки на столе и смотрел на меня в ожидании». Я окинул взглядом стол. Документы с него исчезли, остались лишь пищи и принадлежности, ящичек с визитными карточками, да загадочный глобус, похожий на мраморный. Загадочность заключалась в том, что на глобусе не было континентов, там не было вообще ничего. Просто шар, как будто заготовка, болванка. Ну что ж… Я змеей бросился вперед. Нож без лезвия летел к сонной артерии. Я планировал остановить его в пяти миллиметрах от цели. По крайней мере, моё прежнее тело легко могло исполнить такой трюк. Но что-то вмешалось в мои намерения. Краем глаза я заметил, как поверхность глобуса вспыхнула ярко белым светом. Шар начал вращаться. И в тот же миг моя рука словно врезалась в стену. Я вскрикнул. Нож переломился пополам и выпал из руки на стол. Свечение шара погасло, вращение остановилось. Он вновь превратился в мраморный глобус. «Обычно, столкнувшись с агрессией, белый маг спонтанно применяет что-то подобное», — спокойно, как ни в чём не бывало сказал дед. «Осознанное применение конкретно этой техники называется щит. У меня не было намерения навредить тебе. Было лишь намерение защитить себя. Ясно. Я отошёл, потирая руку и с уважением глядя на Григория Михайловича. И много у вас таких трюков? Я имею в виду у белых магов. Достаточно для того, чтобы чёрные маги знали своё место. Дед взял обломки ножа и бросил их в корзину, стоящую рядом со столом. Надя – слабенький маг, однако в случае чего она гарантированно защитила бы себя от обычного человека. Твое вмешательство не требовалось. К счастью, Надя не придала значения тому, что видела. Ее впечатлила лишь твоя сила. – Давай проясним. Я прошелся по кабинету, сложив руки на груди. – Значит, если простые люди – не маги. Досаждают даме. Вмешиваться не полагается? Дама-маг может сама за себя постоять? «Ты можешь сделать такому человеку замечание», – развел руками дед. «Как правило, это более чем достаточно. Извини, тут моя вина. Мне не непросто привыкнуть к мысли, что ты явился из мира, в котором давно позабыли магию. И то, что для меня, само собой разумеется…» Для тебя – нечто сверхъестественное. Видишь ли, в нашем государстве аристократы издревле являются собой высшую власть. Мы немногочисленны, едва ли одна десятая процента населения огромной империи, но тем не менее. Мы управляем внутренней и внешней политикой, экономикой, производством, земледелием. Командуем войсками, строим заводы и фабрики, осваиваем новые территории, руководим образованием, здравоохранением и так далее». «То есть, проще говоря, аристократам принадлежит всё?» – уточнил я. «Примерно так», – кивнул дед. «И в этом нет ничего удивительного. Единственный маг не самого высокого уровня, в состоянии держать под контролем более сотни обычных людей. Российская империя расширяла свои границы и укрепляла свою мощь именно за счет магов. И для простого населения это очевидно. Право аристократии на абсолютную власть не подлежит ни малейшему сомнению. Тем не менее, некий Егор Пухов позволил себе усомниться, напомнил я. «Послушал бы ты, что он нёс!» «Что бы ни нёс этот простолюдин, он всего лишь уличная шавка, которая лает на всех!» Отрезал Гет. «А насколько я понял ситуацию, первым к насилию перешёл ты!» «Ты — потомок древнего благородного рода!» «Это было, мягко скажем, излишне!» «Ну, Надя, уверяю тебя!» Надя не воспринимала слова этого Пухова иначе. Всё, что он говорил для неё – пустой звук. Другое дело – оскорбление от аристократа. В этом случае, разумеется, твоим долгом чести было бы потребовать от мерзавца удовлетворения. «Дуэль – Дуэль? – уточнил я. – Дуэль, – согласился дед. – Повторюсь, наши миры слишком различны. Тебе еще многое предстоит узнать, но пока, Костя, я прошу тебя от всего сердца, воздержись от применения магии. Наилучший для тебя вариант вовсе не выходить с территории усадьбы. Завтра ты познакомишься с учителем, и он расскажет тебе, как действовать и развиваться дальше. Надеюсь, для тебя еще не все потеряно. Может, он и был прав. Я только-только попал в этот мир. Конечно, попал после расстрела, что меня взбудоражило. Но всё-таки надо позволить себе выдохнуть. Осмотреться вокруг. Поужинать чем-то вкуснее синтетической каши в брикетах. Всё так, всё так. Но есть одна проблема. А что там говорил Пухов про долги нашего рода? Всё настолько серьёзно? Я внимательно смотрел на деда и от меня не укрылось, как его покорёжило от этого вопроса. «Вот этого тебе точно не стоит касаться», – резко заявил он, – «хотя бы по причине несовершеннолетия. Это только моя проблема, и решать её буду я». Я сдержал замечание о том, что решение, судя по словам Пухова и общему состоянию имения, явно знавшего лучшие времена, пока не очень-то ищется», – вместо этого сказал. «Во-первых, в своём мире я давно перешагнул порог совершеннолетия. А во-вторых, если мне предстоит вступить в игру, то я, как минимум, должен быть в курсе всего, что касается нашего рода. Я не привык драться с закрытыми глазами». «Что ж, в этом ты прав», – неохотно признал дед. «Хорошо. Твой отец был благородным человеком и сильным магом. Но во всём, что касалось финансовых вопросов, его навыки оставляли желать лучшего. Александр был щедр, добродушен. С деньгами расставался легко и без оглядки. А после смерти твоей матери на многое вообще махнул рукой. И, как я сейчас понимаю, те, кто его окружал, пользовались этим без зазрения совести. Полагаю, что наше состояние оказалось твоему отцу бездонным колодцем, из которого можно черпать бесконечно. В момент, когда Александру не хватало на что-то денег, он без раздумий брал ссуды. Наше родовое имя, наше положение в обществе известны всем. Роставщики и прочие сомнительные личности вились вокруг Александра роем, и каждый с готовностью раскрывал кошелёк. А он, очевидно, даже не задумывался, под какие проценты ему дают эти деньги. Если бы не скоропостижная кончина Александра, рано или поздно я, конечно, узнал бы об этих непомерных тратах. Вместе мы нашли бы выход, но мой сын умер, ничего не успев рассказать мне. Буквально на следующий день после того, как было объявлено о его смерти, на меня лавиной хлынули долговые расписки. Гед помолчал. «Для того, чтобы выплатить хотя бы срочные долги, мне пришлось отказаться от содержания особняка в Петербурге. Я рассчитал прислугу, мы перебрались сюда. И здесь тоже, как ты, вероятно, уже заметил, не шикуем. Обходимся минимумом слуг. Не устраиваем ни приёмов, ни званных обедов. Перестали выезжать в свет. Я объясняю это тем, что всё ещё носим траур. Но, несмотря на все мои усилия, слухи о нашем незавидном положении, видимо, просочились в общество. «Видимо», – кивнул я. «А кто такой этот Комаров, о котором говорила Нина? Дед помрачнел еще больше. Пробормотал что-то насчет черни, которая в последние годы совсем распоясалась. Я молча ждал. «В нашем мире богаты не только аристократы», – наконец проговорил дед. «У людей, принадлежащих к иным сословиям, но имеющих талант, например, в торговле или ремеслах, также есть возможность жить безбедно. В последние годы, Большую силу набирает купечество, отдельные представители этого сословия скалачивают состояние, коим и аристократы могут позавидовать. Несколько лет назад государь дозволил самым достойным отпрыскам таких семейств посещать помимо обычных городских и сельских школ, ещё и пансионы при университетах. А с этого года поговаривают даже о возможности поступления этих отроков в высшие учебные заведения. Голосования пока не было, но я полагаю, что ближний круг вынесет положительную резолюцию. Государь наш батюшка славится заботой о подданных и полагает, на мой взгляд, вполне справедливо, что и среди лиц, не имеющих аристократических корней. Могут встречаться истинные самородки. «Интересно», – кивнул я, – «Комаров, значит, из таких самородков?» Дед вздохнул. Понял, видимо, что обсуждать неприятную тему придётся. Проворчал. «Увы, родокон, а не самородок. Если и такие купеческие фамилии, как, например, Демидовы или Морозовы, готовы уважать и я, и многие мои знакомые», «Кто таких, как Комаров?» Дед поморщился. «Слухи ходят разные. Формально Комарову принадлежат небольшая ткацкая фабрика и красильня, но поговаривают, что основное состояние ему принесло содержание питейных заведений и домов терпимости». Дед посмотрел на меня искоса. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Кажется, он, несмотря ни на что, Продолжал считать меня подростком. Я, постаравшись не усмехнуться, кивнул. Попросил. «Продолжай». «Как бы там ни было, состояние у Комарова весьма солидное», продолжил дед. «И главным кредитором твоего несчастного отца был именно он». «Вряд ли я когда-нибудь сумею доказать, что Комаров намеренно разорил нас», дед горько вздохнул. «Доказательств у меня нет, и взяться им неоткуда. Как не узнаю, от отчего Комарову так приглянулось именно наше родовое гнездо. Сколь давно он положил на него глаз. Суть в том, что на днях Комаров нагрянул ко мне с визитом, во время которого предъявил долговые расписки твоего отца, изрядную их часть, и сказал, что готов в качестве погашения долга Забрать наше имение. Вот это. Борятина. То, где мы с тобой сейчас находимся. Вероятно, он считает, что такая покупка позволит ему приблизиться к получению личного дворянства. Дед презрительно скривился. Даже не предполагая, насколько смешно будет выглядеть подобная попытка. А приспешник Комарова, которого ты видел на дороге, Судя по всему, в курсе его планов. Видел издали Надю. Не удивлюсь, если давно из-под тишка любовался ею. Узнал, что моё согласие на сделку уже почти в кармане у Комарова, вот и… «Почти?» – переспросил я. – Я пока не дал окончательного ответа. Дед отвёл глаза. – Взял две недели на раздумья. Срок истекает в послезавтра формально фактически же мы оба комаров и я понимаем что эта отсрочка всего лишь попытка надышаться перед смертью выхода у меня нет объективно сумму большую чем предлагает в качестве погашения долга комаров забарятина никто не даст но это ни в коем случае не значит он повысил голос что Комаров может дозволять своим прихвостням так распускаться. Неслыханно хамская выходка. Ему это, разумеется, с рук не сойдёт. «Уже не сошло», — напомнил я. «Как зовут Комарова?» «Не припомню. Фёдор?» Дед задумчиво посмотрел на меня. Я в ответ пожал плечами. «Нет, не Фёдор», — пробормотал дед. «Обожди. Сейчас». Придвинул к себе изящный деревянный ящичек, отделанный перламутром, перевернул его над столом. На столешницу посыпались разноцветные визитные карточки. Дед принялся их перебирать. Делал он это с какой-то сумасшедшей скоростью, карточки так и мелькали в морщинистых пальцах. «Федот», – сказал дед. Разноцветный веер прекратил движение. По лакированной поверхности стола ко мне скользнула красная визитная карточка, изрисованная золотыми вензелями. Федот Ефимович Комаров. Коммерсант. Санкт-Петербург. Собственный особняк на углу Литейного и Пантелеймоновской. Собственный особняк, значит? Взяв карточку, проговорил я. Что ж, это хорошо. Собственный особняк. Это очень удобно.